Глава сороковая. Эки громилы, гля, гля. Шведы, небось. У меня дядька в загранку на сухогрузе ходит. Говорят, жердины еще те. А эти? Морды чисто лошадиные, да и сами битюги еще те. Или, может, голландцы? Тоже грят лося откормленные. Ну, здоровы, до、да、чего, а? А я тебе говорю, американцы. Да ну тебя. Эй, капиталисты, а вы откуда? Америка, США. Америка, США. С сильным акцентом отозвался по-русски Рапопорт, блаженно щурившийся от звуков знакомая с детства речи. «Пусть родной для него идиш, но и русские в семье выходцев из царской еще России не забывали». «А я тебе чё?» — обрадовался один из мальчишек, сопровождающих нашу экскурсионную группу. «Подставляй лобешник». «Не спеши», — засмеялся Дэн. «Все из Америки, но я вот, точнее, предки мои, из России. Белогвардеец, что ли?» прищурился мальчишка самого беспризорного вида, а так не похоже, морда чисто жидовская. Товарищи экскурсанты, пожалуйста, ану брысь отсюда! вмешался подоспевший экскурсовод. Шпана малолетняя, товарищи господа экскурсанты. Увость! благодушно отозвался Дэн, тщательно выговаривая слова. Я рад русский язык вспомнить, сам мальчишкой был. Сухонький мелкокалиберный экскурсовод только вздохнул укоризненно, но смолчал, присев на свободный столик. Что-нибудь будете? – поинтересовался у него для порядка подошедший официант, не надеясь на положительный ответ. Я не и во всем с датским акцентом говорю ему. Датский и немецкий и даже казахский акцент тренировался имитировать ради развлечения еще в младших классах. Пригодилась во времена Б.Ф.Ф. Да и сейчас вот я не. А давайте. А нам дядя капиталист лимонада этим длинным джентльменам. Делаю отмашку. качестве платы за интервью моему другу. — Эй! — один из беспризорников даже отступил на шаг. — Мы на такое не согласны. — Дурнино! — парнишка постарше отвесил тому звучный подзатыльник. — Эта беседа только с журналистом. — А, дядь Кажит, а ты журналист? — Журналист? — благодушно отозвался Дэн, ничуть не обидевшийся на нетолерантное обращение. — Впрочем, нетолерантным оно станет позже. А пока... Или уже насаждают в СССР евреев вместо жидов. Впрочем, мне то какое дело. Пусть Дэн сам разбирается, обижаться ему или нет. Неплохое пиво, прогудел в кружку Дэн. Я че это думал, моча мочой будет. А нет, умеет ворчить. Пивалы лучше, но ничего так можно пить. Окосившись на дальнего родича, смолчал, пригасив всплывшее было раздражение. Отправив две недели назад телеграмму Заку. просто чтобы проинформировать его. Я никак не ожидал, что тот воспримет ее как приглашение. Да еще и Рапопорт с Капралом Ларсеном. Если журналист еще к месту, то полицейский из Нью-Йорка в нашу делегацию откровенно не вписывался. Но нет. Да, но даже командировку официально ухитрились оформить. От полиции и университета одновременно. Оформили они. Оплачу я. Не то чтобы жалко, просто раздражает навязанное сопровождение. За мои же деньги. телохранитель мля, будто не вижу мои чихих чуть поводальчикистов даже не скрываются особо. Угадали? Это швед, а вон тот что поменьше датчанин, только вырос в Южной Америке. Слышу разглагольствование Ира Папорта. Ах нам-то зачем? Союста. Эрик в составе датской делегации. Махнул рукой Ден в мою сторону. Будет изучать, можно ли с вами сотрудничество наладить. Фабрики какие ставители еще что. Я журналист за Корею. Вон тот. Да самый мелкий. мелкий, ничего себе, хотя да, в сравнении с остальными серый, мелкий. Закарийский нарежиссер, настоящий. Ух ты! Не торопливо пью и правда недурное пиво, поставив в блюдце с закусками поближе к мелкому экскурсоводу и смотрю по сторонам. Посмотреть есть на что. Пусть Москва образца 1931 года выглядит бедно, но как-то натуральный что ли. У города есть лицо. много старинных зданий, широкие улицы с множеством конных повозок и люди. Одетые в большинстве своем не богато, скорее даже бедно, они не выглядят забитыми или встревоженными. Безработицы нет, а это говорит о многом. Пусть даже здесьшние работяги получают куда как меньше работяг американских, но уверенность в завтрашнем дне, как ни крути, имеет значение. Хотя нет, уже не меньше. Если доллары в рубли переводить, то да, а если в цены? то уже и не совсем. Добавить бесплатное или почти бесплатное жилье, многие ямки и коммуналки были бы рады. Сколько таких, что одну квартиру на несколько семей снимают. А ведь там гражданское шестьдесят лет как закончилось, да и индустриализация слова такого не знают. А талоны в столовые, медицина бесплатная, лагеря пионерские. Это что же получается? В союзе уже и не настолько плохо живется, что можно сравнивать с богатейшей страной мира. пусть по ряду параметров только, но ведь можно же, социалка так точно лучше, образование доступней, да уж великолепнейшие типажи. Адуванчик в восторге, то и дело делая снимки дорогим фотоаппаратом. Дэн вспоминает русские, общаясь с беспризорниками, а Дан пьет третью кружку. Товары граждане иностранцы, вызывает экскурсовод с мудрым именем Баррикад. Вы же хотели осмотреть еще Покровские ворота сегодня. и посещение двух фабрик запланировано. Пошли. Стою я. Дэн торопливо допивает кружку, но Зак весь ушел в фотографии типажей, а Раппопорт в разговоры за жизнь с малолетней Шантропой. Зак, Дэн, время. До свидания, дядь Кожит. Младший беспризорник, рыгая после лимонада, протягивает руку Дэну и... стягивает с него часы, нахально подмигивая мне. С трудом сдержав улыбку, вытаскиваю из кошелька два червонца и показываю мальчишке. Кивнув головой, тот снова лезет здороваться и застегивает часы на другой руке Раппопорта. — Ах ты! — замечает тот перемену, когда мы удалились на десяток шагов, а мальчишки получили два червонца. — Хороший урок, но добрые мальчишки не обокрали. — Добрые, добрые, — бурчу негромко. — Будете меня задерживать, без вас пойду. Вам напомнить, что я не как турист сюда прибыл, а с деловым визитом. Все, — Все-все, но типажи... Получив приглашение посетить Союз в составе датской делегации, ожидал чего-то этакого: не гулаг и хрипящих овчарок на таможне, но хоть какого-то совкового антуража. Изучая газеты, да и вообще любую информацию о Советском Союзе, я уже знал, что сегодня это довольно таки открытая страна, по крайней мере никаким железным занавесом пока не пахнет. Иностранцы и граждане СССР достаточно свободно перемещались через границы, и что самое удивительное... Граждане СССР в своем большинстве возвращались назад. Хватало, разумеется, эмигрантов, но уезжали они как раз официально, они прорывались с боем через финскую границу. Случалось и такое, не без этого, но на фоне эмиграции официальный процент беглецов совершенно ничтожен. От 120 до 150 тысяч советских граждан ежегодно выезжала за границу лечиться, учиться, работать, участвовать в спортивных соревнованиях. Да даже с туристическими целями. И всего-то от одного до полутора процентов от этого числа официальные мигрировали, да примерно столько же оказывалось невозвращенцами. Нечуть не меньше приезжало иностранцев в Союз, при том порядка пяти-семи процентов ехали навсегда, принимая советское гражданство. О прессе и книги. Рядко восемь тысяч на именовании книг и периодики от иностранных издательств, в том числе и вполне себе антисоветских. Примечание. периодическое издание издание обычно печатное выходящее с заявленной периодичностью некоторые эмигрантские газеты и журналы существовали только потому что распространялись в СССР по завышенным ценам Примечание все это не альтернативная история а самая что ни на есть действительность того времени а иностранные концессии и необыкновенно широкое сотрудничество с иностранными компаниями и иностранными гражданами Примечание иностранные концессии в СССР, американские предприятия с иностранными инвестициями, полными или частичными, которые существовали на территории Советского Союза с 1920 года по середину 1930-х годов. Американские, немецкие и прочие инженеры и даже рабочие официально трудоустраивались на заводы СССР. Странные реалии, очень странные, никак не похожие на железный занавес. «Архипелаг ГУЛАГ» и прочие привычные мне с детства исторические факты. Или историки врали и врут, или это не моя реальность, прошлое не моего мира. В очередной раз постучалась непрошенная мысль. «На сегодня все, мистер Баррикад», — сообщаю экскурсоводу. «Хватит с меня прогулок по Москве и посещение местных заводов». В гостиницу, ощутимо обрадовался тот, измотанный бесцеремонным рапопортом, интервьюировавшим интересных встречных. и Заком с его типажами. «М-м-м, -э、рановато. Есть тут поблизости стадион или хотя бы спортивный зал. Вам рядом или...» «Или». Не зря же такси на весь день наняли. Лицо баррикада с трудом удержало дипломатическое выражение. Загоняли мы его сегодня. «Стадион завода имени Сталина», — предлагает он. «Тут недалеко, если на машине». Заяхав в метрополии, переодевшись, мы с Даном оказались на стадионе в сопровождении неизменного баррикада. Экскурсовод бегал вокруг, извившись в суетесть и привлекая внимание. Советские спортсмены, в большинстве своем закончившие смену рабочие, косились на нас, переговариваясь о чем-то своем. Иностранцев нас, спасибо баррикаду, опознали быстро, но особого ажиотажа наша присутствие не вызвало. Ну иностранцы, кто их не видел-то в Москве? Другое дело, что на стадион эта публика захаживает редко. Размявшись в легкоатлетическом секторе, начинаю приседать. Штангист что ли? – поинтересовался любопытствующий молодой парень с угловатым лицом, как только я закончил серию из полусотни приседаний. На соревнования приехал. Откуда ты, комрад? Говорил он медленно и громко, сталкиваясь с такой особенностью здешних русских не в первый раз. Многие из них убеждены почему-то. что если проговаривать слова медленно и как можно громче, то дутопого до иностранца дойдет быстрей, а если добавлять к месту и не к месту знакомые иностранные слова, то можно объясниться с человеком из любой точки земного шара. Да нет, отвечая громко, переводя дыхание, не соревнование в составе делегации. Да ты русский никак не знаешь, комрад, никак переводчик. Ну и как тебе капиталисты осознал небось всю мощь советского государства? Я капиталист. также коротко о предвидя негативную реакцию бывает неопределенно говорит недавний доброжелатель и отходит мощь есть так будто я обосрался это они еще не знают что дан полицейский как же часть репрессивной машины капиталистического мира и вроде бы понимаешь что чушь что родич с коллегами и не репрессиями занимаются а преступниками но и демонстрации приходится разгонять и профсоюзных активистов прессовать Общаться как-то не тянуло. Вроде бы и соотечественники, но как же они далеки. В двадцать первом веке немцы мне были ближе, чем русские, хотя сказать по правде, ближе всего были русские немцы. А как иначе, если сам немец, если большую часть сознательной жизни прожил в Германии. Березки, русская речь накатывала иногда, не без этого, не часто. Соотечественники для меня это русские немцы, потом немцы и датчане. Потом уже русские, а эти русские так дальние родня. Эй, капиталист, слышу голос другого спортсмена, а с рабочим людом пообщаться не побрезгуешь? В голосе вызов. А нет, не на драку. Присутствующие понимают и престиж страны, и наличие ничуть не скрывающихся охранников чекистов. А политики не буду, а так был бы человек умный, отвечаю мирно снова подходя к штанге. Не дурак. продолжает разговор собеседник, дождавшись, пока я закончу подход. В институте учуюсь хорошо, да и работать успеваю. Тебя звать так как капиталист Эрик, Семен, Варлам, Федор. Мы тут с парнями посмотрели, как ты занимаешься, и видим, что ты соображаешь, что делаешь. Но не в домек. Зачем вся эта штанга, да еще столько приседать? Делюсь с компанией знаниями, не забывая коверкать язык и имитировать акцент. Конкуренции на ближайшей Олимпиаде не боюсь. СССР начала выступать на них только после Второй мировой. А дальше? Дальше я и сам не собираюсь оставаться в большом спорте. Вечером члены датской делегации собрались в номере Бюля, обсуждая впечатления за прошедший день. Примечание. Вильхельм Бюль. Датский политик, ставший в реальной истории сперва министром финансов, а потом и премьер-министром Дании. В описываемое время его политическая карьера только началась. Полтора десятка человек, в большинстве своем не молодых и стипендиных, негромко переговаривались, раскуривая сигары и поприятельски беседуя. С встреча с Калининым Ардженекидзе, а я говорю Зиновьев, лез столько лез, господа, господа, господа. На правах хозяина номера Бюль взял на себя функции председателя. Чтобы не было лишнего шума, предлагаю высказываться по старшинству. Чинами мериться будем капиталами или политическим влиянием. Ехидно поинтересовался представляющий промышленников Магнус Пёттерссон. Возрастом. С взглядом присутствующих скрестились на мне. Внимание не смущает. Давно уже привык. Все вы знаете, что в делегацию меня по сути впихнули, причем в последний момент. Вижу улыбки. История знакома всем. Свежий взгляд. Случилось это несколько неожиданно для меня. Поэтому политическую и экономическую ситуацию в Советской России изучить не успел. Не успел изучить и нужды Дании в России, ее промышленных мощностях, рабочих руках и ресурсах. «Это понятно», — прервал меня Бюль. «По существу есть что сказать?» Поэтому принял решение изучать не экономику, а людей, делая вид, что не услышал реплики, отчего политик пошел пятнами. За прошедший день успел побывать на улицах Москвы, школах, колледжах, университете и стадионе. О конкретных результатах говорить рано, но предварительный вывод сделать можно. Небольшая театральная пауза для пущего эффекта. Россия учится. Ни в одной стране мира не сделано так многое для повышения образовательного уровня населения. Да, наша родная Дания почти по всем показателям превосходит Россию, но и для вчерашней Полуазии... удивительные результаты, жажда знаний и работа правительства в этом направлении поражают. Спасибо. задумчиво поблагодарил Петерсон. Важное наблюдение. По крайней мере можно уверенно прогнозировать некоторые аспекты политики, да и промышленности. Пару очков репутации заработал. Надеюсь, дальше пойдет не хуже.